Петух, кошка и мышь. Одна юная мышка ничего не знала о том, что творится за пределами ее норки. И с трудом представляла, какие опасности таит в себе внешний мир. И вот она решила, что пора отправиться на поиски приключений. Попрощавшись со своей семьей, и упаковав вещи, она радостно тронулась в путь. Вскоре она почувствовала, что увидела достаточно, и пора возвращаться домой. Мама была рада видеть мышку живой и невредимой. Она спросила, что та видела и что делала. Мышка ответила, «Все оказалось сложнее, чем я думала. С самого начала пришлось столкнуться с трудностями и опасностями». Этот мир очень странный и непредсказуемый. Не успела я добраться до гор, окружающих нашу страну, как столкнулась с двумя зверями, совершенно непохожими друг на друга. Один показался мне довольно дружелюбным, добрым и открытым, а другой напротив, выглядел наглым и несдержанным. На голове у него был странный красный шлем, а его огромный хвост состоял из длинных разноцветных перьев. Он постоянно с жутким шумом размахивал лапами и пролетал короткое расстояние. А голос у него был резкий и визгливый. Оглохнуть можно. Если вы еще не поняли, мышка говорила о петухе, хотя по ее описанию можно было решить, что она видела страшное чудовище. Немного передохнув, мышка продолжила. «Мам, знаешь, я довольно храбрая, но этот зверь так напугал меня, что я убежала. Честно говоря, я жалею, что не смогла подружиться с его приятелем, который показался мне его полной противоположностью. У него была мягкая шерстка, толстый хвост и красивые добрые глаза». Ужасно приятно было на него смотреть. И так хотелось познакомиться поближе. Если бы не тот жуткий монстр, я бы подошла и обняла его. Понимаешь, я так скучала по дому и твоим объятиям. Мама нежно посмотрела на мышку, счастливая от того, что она чудом осталась жива и вернулась домой, и сказала, «Моя дорогая» совершила бы большую ошибку, потому что милый зверек, о котором ты рассказываешь, — это кошка, наш самый заклятый враг. А первый совершенно не страшный, если не обращать внимания на его пугающую внешность. Кошка очень хитрая, она запутает тебя сладкими речами и ласковыми взглядами, а потом накинется на тебя и слопает, никогда не забывая этого. И помни, что нельзя ни о ком судить по тому, как он выглядит. Мудрость на сегодня. Не суди о людях по внешности.